Документ 77. Посол Шулинбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 9 октября 1939 года. 0030. Получено 9 октября 1939 года в 3 часа. Срочно. Номер 493. От 8 октября. На вашу телеграмму от 7 номер 518. Этим вечером в 21 час Молотов заявил, что с 1 октября он не встречался с турецким министром иностранных дел и что исход переговоров еще не может быть предугадан. Молотов высказал предположение, что по всей вероятности, пакт о взаимопомощи с Турцией заключен не будет. Но при всех обстоятельствах, интересы Германии и особый характер германо-советских отношений будут защищены. Молотов пояснил, что советское правительство ставит своей целью склонение Турции к занятию полного нейтралитета и закрытию Дарданелл, а также к сотрудничеству в деле сохранения мира на Балканах. Шуленбург.